Глава седьмая. Дела идут на лад. Коржоль, почтительно откланившись, направился вслед за Серафимой и, проводив ее до паперти, вернулся снова к стекольчатой галерее. Он, еще выходя от игуменьи, успел из-под тяжка выразительно кивнуть ее шустрой послушнице, что надо, мол, сказать одно слово. Догадливая белица поняла этот кивок, И потому провожая матушку, замедлилась за чем-то на галерее, где и застал её теперь граф. Вот что, сестрица, сказал он, сунув ей в руку красненькую кредитку. Если мне не равно понадобится известить о чём-нибудь эту евреечку, могу я рассчитывать на вас. Передать ей через вас письмо, например. От чего жес? Спаси, Господи. С большим удовольствием даже. Согласилась приветливая послушница. Только как же нам устроить это так, чтобы другие-то не знали? А уж вас я буду очень, очень благодарить потом, поспешил он предупредить её, в особенности напирая на вас и очень. Уж вы только постарайтесь, а я не забуду. Я и ещё, и ещё раз поблагодарю, поверьте. «Помилуй, Господи, зачем же-с?» – занервничала та, опуская свои глазки вишенки. «Мы и так уже много довольны вашей милостью, спаси вас, Господи. И вы, ежели что, присылайте, а то лучше и сами приносите письмецо привратнику на мое имя, послушнице Наталье. Я уже не беспокойтесь, предупрежу его, а там мое дело». Всё будет исполнено в самой точности. Будьте благонадёжны. Господь с вами, сударь. Таким образом, заручившись на случай надбности содействием шустрой белицы, каржоль усталый, размаянный всеми передрягами этой бессонной ночи, вышел из монастыря на улицу. И оглянувшись, нет ли где поблизости извозчика, к счастью своему заметил одиноко стоявшего на углу Ваньку Христианина, который нарочно выехал сегодня пораньше, чтобы в отсутствие еврейской конкуренции побольше заработать в шабаш. Граф точи же поредил его: "Однако не домой. Графу пока ещё было не до отдыха и даже не до Ольги Уховой. Следуя правилу: куй железо, пока горячо". Он преодолел на время усталость, постарался даже удвоить в себе необходимую энергию и бодрость и приказал извозчику гнать поскорее к архиерейскому дому. «Прежде всего надо кончить это. Главное, чтобы там у Серафимы уже никаких сомнений, без сучка и задоринки. А с Ольгой как-нибудь обделаем». Так думал граф Коржоль, подпрыгивая на тряских, дребезжащих дрожках. Он чувствовал себя в некотором роде полководцем, который открывает первый огонь генерального сражения. «Владыка не принимают», — заявил ему какой-то семинарообразный субъект, встретивший его в обширных сенях архиерейского дома. Граф начал было объяснять, что он не был. что ему надо видеть владыку по самой неотложной, настоятельнейшей надобности. Всё равно не принимают, они воды пьют и по саду теперь прогуливаются. А вы ездили что по делу какому? К секретарю, пожалуйте. Коржоль даже обрадовался этому секретарю, ибо вспомнил, как нельзя более, кстати, что по городским слухам и сплетням всеми делами Да чуть ли не самим владыкой ворочает его секретарь, господин Горизонтов. Поэтому Каржоль, поблагодарив за указание, прямо к нему и направился. Благо ходить пришлось недалеко, так как секретарь проживал тут же по коридору, первая дверь направо. Отворила ему какая-то средних лет баба в розовом ситцевом сарафане в мушку. По внешнему виду кухарка из приезжих великороссов. Из себя весьма румяная и дебелая, кровь с молоком, строже ничего себе. Зато те лиса, что называются бобёр